Стихи про животных 2.0 Мелькнула тень, и двух огней Промчались искры, и потом Лохматым шерстяным мешком Из бака выпал и прилег Икая навзничный песок. То был помойки частый гость, Пушной енот, в сырую кость, Он грыз и весело визжал, То взор кровавый устремлял, Мотая ласково хвостом На полный месяц, и на нем Шерсть отливала серебром. Разумеется, на еноте, а не на месяце. Я ждал в тени ночной, и вдруг Врага почуял он, и хрюк, Похожий на засор в трубе, Разнесся, лапаю к себе. Он начал подгребать песок, Встал на дыбы, потом прилег, И первый бешеный скачок Мне страшной смертью грозил, Но я его предупредил. На самом деле нет. Мой план был точен, как паром шведский. По толстой жопе, сапогом, Я метил в сумраке ночном с вертушки дать ему пинка. Но подогнулась и нога. Пустой эфир мой хук рассек. Я застонал как человек, что логично, и опрокинулся. А зверь, ерясь числом моих потерь репутационных, на грудь мне прянул, вздыбил таз и укусил меня за глаз. В одну секунду я понял, что мне не тягаться с енотом в скорости и напоре. И на дальней и средней дистанции у меня нет перспектив. Поэтому, несмотря на острую боль в глазу, Крепко ухватился за две вещи — за его полосатый хвост и за возможность перевести схватку в портер, где намеревался реализовать свои преимущества в физической силе и весе. И мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом и в мгле, катались долго по земле, довольно сырой и грязной, но мне было уже не до этого. И я был страшен в этот миг, енот на полосат и дик. Я пламенел, визжал, как он — Как будто сам я был рожден Лохматым шерстяным мешком В нареза мусорным бочком. Но вот я стал изнемогать, метаться, медленнее дышать. Енот меня в последний раз Сдавил. Его холодный глаз Блеснул победно. Он привстал Меня прикончить. Я глотал Бессильный воздух. А сам-то, сам-то О, человеческое коварство! За спиной Сжимая тяжкий, сырой, кривой Собянинский кирпич. Он бросился. Я рухнул ничь, ком- в то время как зубы его клацнули над самым моим ухом, плитку, что было сил, ему мизинец отдавил. Я и сам не ожидал такой реакции. Не издав ни звука, енот рухнул, как подкошенный. Тяжело дыша, я поддел его ботинком, он не шевельнулся. Что ж, на войне, как на войне, но вкус победы горек мне. В расцвете сил, в зените дел, вдруг я осекся, он храпел. Я не поверил своим ушам. Енот был невредим, просто крепко спал. Позже я узнал, что так бывает. В редких случаях защитной реакции на сильный стресс становится мгновенный глубокий сон. Я поднял спящего енота на руки и бережно перенес обратно к помойке. Приоткрыл крышку и положил его на кучу каких-то рыбьих потрохов. Он повернулся на бок и подложил лапы под щеку. Я постоял немного, слушая его дыхание, потом осторожно закрыл крышку бачка. Теперь, когда мой враг в бачке, куда отправлюсь налегке? Только сейчас я начинал понимать, Какой страшной тяжестью легло бы на меня убийство, Пусть енота, и пусть в относительно честном бою. Уйду в тот край, где и теперь В союзе человек и зверь, Где смерти нет и боли нет, Где пули не убит поэт, Где полон рок, где долг день, Где безмятежна ночь и тень, Где яростней, чем два бобра, Слились орагви и Кура».